Леонель Нар Ноэ. Застав очередного наемника на месте преступления, спеленал мерзавца и вместе с ящерицей доставил их к Валентайну. Пусть он и его контора теперь совсем разбираются, а у меня уже в печенках сидит эта череда незваных гостей. Я сад в местном лесу разбил, а не бесплатное кладбище. Тем более, теперь в доме живет Карина. А вдруг она не любит среди могилок прогуливаться? Или призраков боится? Хотя я догадывался, кто засылает ко мне убийц и воров, копаться в этом семейном дерьме желания больше не было. Хотелось просто жить, заниматься любимым делом и процветать на зло врагам и родне. Не все, конечно, а только самые подлые, лицемерные ее части. К счастью, не из числа близких, хотя и у них характер не сахар. Мать помнится, спектакль с отречением устроила, пытаясь мной манипулировать, а отец безо всяких спектаклей лишил наследства. Это внешне эльфы спокойные и холодно отстраненные, как ледник. За идеальным же фасадом скрываются обычные мужчины и женщины со своими проблемами и переживаниями. Я, к примеру, вспыльчивый, упрямый, непокорный, еще и рыжий в придачу. Пятно на семейном древе. Из дома серебряного ливня свалил, вечно цветущему волшебному лесу предпочел обычный, еще и на благороды работать отказываюсь. Отчепенец одним словом. Позор всех трех ветвей нашего тошливого клана. Поэтому некоторые родственнички и решили меня по-тихому устранить, чтобы не портил репутацию и не подавал плохой пример молодежи. Ну, или пытаются заставить таким образом вернуться. Этот вариант я тоже не исключаю. Если поначалу было даже забавно, добровольные спарринг-партнеры для тренировок на дороге не валяются, то с недавних пор все изменилось. В моем доме теперь не только хрупкие и нежные растения обитают, но и девушка. Не совсем хрупкая и не совсем нежная, но все равно недостаточно защищенная. И хотя моя магия ее круглосуточно оберегает, а связавшая нас метка дает мне знать, в порядке ли демониться, я все равно беспокоюсь. Даже сейчас, хотя, казалось бы, оставила ее в одном из самых безопасных мест города. Ну что с ней там может случиться? Разве что морду каком-нибудь проныре начистит или за уши воришек оттаскает. Саму-то ее точно никто тронуть не посмеет. На ней отпечаток моей ауры, видимый даже магически неодаренным. А кто в своем уме рискнет позариться на собственность высокородного эльфа? У нас, между прочим, кровная месть в ходу. И злопамятность – такая же неотъемлемая черта, как у драконов стяжательства, а у оборотней инстинкты. Ну а если самоубийцы все-таки нашлись бы, я через метку Каренину сразу бы ее беспокойство почувствовал и мгновенно к ней переместился. Пожалуй, где-то очень глубоко в душе я даже хотел получить повод спасти своего демоненка от какой-нибудь опасности. Сгладить утреннее недопонимание и предстать в образе героя. Почти как в тех песнях, что наши министрели распевают. Но магия нашептывала, что с Карой все в порядке. Немного растерянности, чуточку азарта, горстка возмущения и, наконец, пропасть восторга. Так и знал, что ей понравится делать покупки. И все равно я хотел вернуться поскорее, чтобы присмотреть за домохозяйкой, но застрял в королевской тайной службе до самого вечера. Там, как в паучьем логове. Нарвался на главного паука, считай все, попал. Вот я и попал. Одно радует, дело моему дали ход, пообещав разобраться с заказчиком покушений. Карина тем временем благополучно вернулась домой, о чем мне сигнализировали и ее метка, и краб-охранник, и даже локис. Уставший и голодный, я ввалился через портал в гостиную. Думал, сейчас упаду на свежекупленный диван, протяну ноги к камину и потребую ужин, но какого гублена тут творится? Чуть не рухнул, споткнувшись о моток грубой веревки. А все потому, что вылупился на демоническое собрание. У стеночки на банках, кажется, с краской выстроился рядок горшков. Мои экспериментальные цветочки, на продаже которых я рассчитывал заработать целое состояние, дружно шевелились стебельками и листиками, шустро орудуя металлическими штырями. Это что, спицы? Возле отряда вязальщиц высились топки разноцветных квадратиков. Мирочка, чей горшок был по центру, хватала то один, то другой лоскуток и соединяла их между собой черной нитью. Пока я торячился на это действо, в спину меня пихнула локис. Она валилась в дом с четырьмя дощатыми ящиками и, не обращая внимания на хозяина, понесла их к камину. Там вместо вожделенного дивана пестрела новая циновка. Один в один такая же, как та, что погибла в неравном бою с Саламандрой. На циновке выседала главная демоница этого странного шабыша. В левой руке у Кары была ложка, столовая, которой она лопала большой кремовый торт прямо из коробки. А в правой девчонка держала кисть, которая старательно красила непонятную конструкцию, сооруженную из еще нескольких ящиков при помощи веревок. «О, Леня, ты как раз вовремя!» Улыбнулось мне мелкое глазастое чудовище, забавно сморщив выпачканный кремом нос. «Шторы повесишь?» «Что-что?» Только сумел выдавить я. «Шторы! Вон они, на столике лежат!» Кивком указала направление Карина. «Никакого столика я там не увидел, только большой медный таз с плоским дном. Посудина, которую я использовала для прогрева семян на солнце, была перевернута и нахлобучена на пузатый приземистый бачок» на этой экзотической композиции валялось связанное полотно из рыжих и зеленых квадратов карниз я уже приделала поделилась радостью кара этот ваш клей просто нечто сцепляет намертво купишь мне пару банок с собой я перевел взгляд на окно и поняла что просто так обновление в интерьере не переварю молча поднял с пола коробку с остатками торта под возмущенное эй отобрал ложку у девчонки и на ходу впихнув в себя дозу целебного десерта ушел на кухню